Гэст 1. Ценные сотрудники. Глава 1. Ценные сотрудники. Талант есть везде. Настрой на победу нет. Дэн Гейбл. Моника Падман окончила колледж сразу по двум специальностям. Кроме театра, еще и связи с общественностью, чтобы было приятно родителям. Ей хотелось стать актрисой и комиком. Хотелось вызывать смех и пробуждать чувства. Чтобы воплотить свою мечту, она переехала в Голливуд, и, как большинство людей, стремящихся сделать актерскую карьеру, начала перебиваться временной работой между прослушиваниями и небольшими ролями. Так ей удалось попасть на съемочную площадку сериала Обитель лжи канала Showtime, где она ассистировала актрисе Кристен Белль. Они подружились. Когда Падман узнала, что у Белл есть маленькая дочь, она упомянула, что раньше подрабатывала няней и предложила помочь. Белл и ее муж, актер Декс Шеппард, тут же согласились. Чем больше Падман входила в их семью, тем больше было к ней доверия, а она сама начала замечать, как трудно Белл жонглировать множеством актерских и продюсерских проектов, и предложила помочь ей составлять график. Конечно, девушка, желающая стать актрисой, могла бы поддаться искушению и попросить голливудскую звезду помочь получить роль. Но Падман работала там, где в ней нуждались. И по иронии, это была роль закадрового ассистента. Наконец, Белл и Шепард попросили ее работать у них постоянно. Конечно, энтузиазма такая перспектива не вызывала. Где тогда взять время для прослушиваний? Подобная должность могла показаться отклонением от курса, но Падман решила согласиться. Со временем она стала не просто доверенным сотрудником, но и подругой, творческим партнером Белл и Шепарда. Она энергично бралась за дело там, где видела в этом потребность, и вскоре начала писать обзоры сценариев и сотрудничать в различных проектах. Чем бы она ни занималась, она выкладывается на 110%, рассказывала Белл. При этом она совершенно не тот человек, который будет ходить вокруг тебя и показывать, как он старается. У нее нет склонности к браваде. Вскоре Падман стала такой незаменимой, что Белл вслух удивлялась, как бы она справлялась без Моники. Работая в этой семье, Падман по много часов сидела на крыльце и спорила с Шепардом, который славился своими бунтарскими взглядами. Их дискуссии были остроумными и жаркими. Поэтому, когда Шепард предложил сделать на их основе передачу, Падман поддержала идею. Так родился подкаст "Диванный эксперт". Ведущие Шепард и Падман беседуют о сложности человеческой жизни с экспертами и знаменитыми гостями. Умный, смешной и заставляющий задуматься, этот подкаст стал самым скачиваемым новым подкастом 2018 года, и его популярность продолжает расти. Спустя два года и приблизительно 200 серий Падман рассуждает: "Очень легко перестать видеть общую картину, когда стремишься сделать карьеру в сфере развлечений. Мне кажется, это действует в любой работе. Ты фиксируешь взгляд на цели, и получается туннельное зрение. По моему опыту, стоит ослабить хватку". Падман могла избрать более прямой путь к мечте, но решила работать там, где будет полезнее всего. Проявив страсть в области, где она по-настоящему нужна, она открыла перед собой широкие возможности и, может быть, нашла истинное призвание. Ценные сотрудники. Такие профессионалы, как Моника Падман и похожие на нее люди в других отраслях это звезды на рабочем месте. Что бы они ни делали и где бы ни находились, начинается игра высшего класса. Они Те, кого можно поставить в любую из десятков ролей, и они добьются успеха. Они приносят пользу своим организациям и процветают во времена экономических трудностей и перемен. В их работе есть смысл и страсть, но это страсть целенаправленная, сосредоточенная на самом важном для организаций и для проблем нашего времени. Такие профессионалы часто приобретают влиятельный голос в мире и становятся известны как своими уникальными качествами, так и широким воздействием. Это ценные сотрудники. Они вносят значительный вклад в общее дело на индивидуальном уровне, и они же оказывают колоссальное положительное воздействие на весь коллектив. Как игроки в спорте, суперзвёзды на рабочем месте, увлеченные люди. Они умны, талантливы и невероятно работоспособны. Но, как и в случае с успешными спортсменами, не все сводится к таланту и рабочей этике. Здесь есть место психологическим факторам: восприятию своей роли, подходу к работе с начальством, поведению в неблагоприятных и неоднозначных обстоятельствах, желанию стать лучше. В этой главе Я поделюсь идеями, возникшими у меня в ходе нашего исследования ценных сотрудников, и познакомлю вас с практиками и установками, благодаря которым их деятельность выделяет их на фоне других хорошо работающих сотрудников. Но сначала следует дать некоторые определения. Мы с коллегами рассматривали следующие категории персонала. Ценные сотрудники те, кто делает работу исключительной ценности и влияния. Обычные сотрудники. Умные, талантливые люди, хорошо, если не отлично выполняющие работу. Сотрудники с недостаточным вкладом. Умные, талантливые люди, которые работают ниже своих способностей. Эта книга посвящена прежде всего различиям между первыми двумя группами и рассматривает неочевидные, нередко противоречащие интуиции расхождения в установках, которые приводят к большим несоответствиям в результате. На протяжении всей книги я буду называть людей из этих категорий ценными сотрудниками и обычными сотрудниками. С полным отчетом о нашем исследовании можно ознакомиться на сайте impactplayersbook.com. Там есть в том числе 170 интервью с менеджерами из 9 компаний и стран, 350 бесед с менеджерами из широкого спектра отраслей и 25 глубоких опросов влиятельных сотрудников. Феномен ценного сотрудника. К какому же выводу мы пришли? Прежде всего, мы обнаружили, что ценные сотрудники имеются на самых разных рабочих местах на всех уровнях и во всех отраслях, которыми мы занимались. Некоторые находились на очень видных позициях, как Моника Падман, или получали общественное признание, как доктор Бет Трипли, ученый медик которая в 2020 году удостоилась медали за службу Америки от организации партнёрства для государственной службы за прорывные исследования в области трёхмерной печати. Роль других не столь заметна. Возьмем, например, Арнольда Джорджо Мирадора, операционного медбрата в медицинском центре Долины Санта Клары. Хирурги, с которыми он работает, едины во мнении, когда рядом Джорджо все пройдет гладко. Готовясь к операции, он не просто раскладывает нужные инструменты, а кладет их в том порядке, в котором они будут использоваться. Когда хирург-координатор просит что-то подать, Джорджо не вручает инструмент машинально, а дает именно то, что должно потребоваться. Он знает, что на самом деле нужно в данный момент, и мягко на это намекает. Нам стало ясно и другое. Те, кого считают обычными сотрудниками, не халтурщики. Это способные, прилежные, трудолюбивые профессионалы, которые хорошо делают своё дело. Следуют указаниям, берут на себя ответственность, сосредоточены, несут собственный груз. Во многих отношениях это именно те люди, которых любой менеджер хочет иметь в своей команде. Однако анализ различий между очень ценными и просто трудолюбивыми работниками показал четыре ключевых фактора, связанных с их мышлением и деятельностью. Начнем с фундаментального отличия в восприятии повседневных сложностей. Ценные сотрудники смотрят сквозь призму возможностей. Подход ценных сотрудников отличается не в мелочах, а коренным образом. Суть в том, как эти профессионалы действуют в ситуациях, которые не могут контролировать. Обычные сотрудники оказывались успешными в стандартных ситуациях, Однако их легко было сбить с толку неопределенностью. Они буксовали в условиях двусмысленности. Но пока другие сомневаются, ценные сотрудники с головой ныряют в хаос. Они сохраняют спокойствие и равновесие, и как опытные серфингисты, проходят через надвигающийся вал. Практически каждый специалист, где бы он ни работал, сталкивается с волнами неопределенности. Это такие проблемы, которые видит каждый, но которыми никто не хочет заниматься. Или совещание, где много участников и нет явных лидеров. Или новая территория с незнакомыми препятствиями. Или цели, которые по мере приближения меняют очертания. Или требования, которые растут быстрее, чем возможности их выполнить. Все эти сложности, когда-то считавшиеся чем-то экстраординарным, сегодня превратились в повседневную бесконечную реальность. То, как ценные сотрудники воспринимают подобные внешние факторы и реагируют на них центральный элемент их необычайной значимости. Перечислим повседневные сложности, на которые ценные сотрудники реагируют не так, как все. Первое запутанные проблемы сложные междисциплинарные вопросы, которые не вписываются в должностные инструкции. Второе. Неясные роли. Отсутствие ясности в отношении того, кто главный. Третье. Непредвиденные препятствия. Беспрецедентные сложности и неожиданные проблемы. Четвёртое. Движущиеся цели. Изменчивые потребности и обстоятельства, из-за которых текущие подходы становятся неэффективными или недостаточными. Пятое. Возрастающие требования. Требования, которые опережают способность их удовлетворять. Проблема, которой надо избежать. Любой, кто работает в сложной организации или динамичной среде, понимает, что трудности не избежать. Однако многие из нас прилагают для этого все усилия. Что же будет, если попытаться отойти в сторонку? Бывший игрок NFL Эрик Боулс вспоминает о таком моменте слабости, случившемся в год, когда он еще был новичком в команде Нью-Йорк Giants. Как ресивер, он должен был на бегу ловить передачи и бежать дальше. Поэтому в нем было прошито стремление избегать столкновений. Однако, вдобавок к основной ипостаси, Эрик играл в спецкомандах после кик-оффа. Его задачей было быстро пробежать по полю и разбить клин противника, стену из мощных защитников, которые бегут перед своим возвращающим, чтобы ресиверу никто не помешал. В одной из игр своего первого сезона Боул столкнулся лицом к лицу с этим игроком, сметавшим всё на своем пути. Ему инстинктивно захотелось избежать удара, и вместо того, чтобы пробивать клин, он рванул влево и обошёл его вокруг. Потом он все же провел маневр сзади, но это было уже на линии 45 ярдов, а не 20. Лишние 25 ярдов стоили его команде победы и шанса выйти в плей-офф в том сезоне. Как сказал Боулс: "Страх дорого обходится". Наше исследование показало, что обычные специалисты подходят к сложным ситуациям так, будто это помеха, которая снижает производительность труда и затрудняет работу. Они трактуют их как проблему, которую лучше избежать, обойти, вместо того, чтобы напрямую взяться за ее решение. Те же, кто вносит недостаточный вклад, видят в вызовах не только угрозу результативности, но и опасность для себя лично которая может пошатнуть их положение и статус в организации. Пока другие, заметив пчелу, начинают бояться роя, ценные сотрудники учатся строить улей и собирать мёд. Возможность увеличить отдачу. Ценные сотрудники в нашем исследовании видели в повседневных сложностях возможности. Для них нечеткие инструкции и меняющиеся приоритеты это шанс увеличить отдачу. Запутанные проблемы, которые нервируют и огорчают других, наполняют их энергией. Отсутствие ясности не парализует, а подталкивает действовать. Предложение что-то изменить интригует, а не пугает. Наверное, самое фундаментальное отличие заключается в том, что они не считают проблемы помехами, отвлекающими от работы. Скорее проблемы это и есть работа, причем не только для них, но и для всех остальных. Призма угрозы и призма возможностей. Ценные сотрудники склонны видеть возможность там, где другие видят угрозу. Например, когда Джэт Джонс проходил собеседование на должность директора средней школы Танана в городе Фербенкс на Аляске. Он узнал, что школу собираются закрывать из-за падения числа учащихся. Она проработает еще год-другой, но если не произойдет крупных перемен и поступающих не станет больше, вход забьют досками. Неудивительно, что педсостав чувствовал безысходность и довольно пессимистично смотрел в будущее. Тем не менее, Джэтра принял работу, почувствовав, что нововведения могут исходить от учеников. Уже на первом совещании с сотрудниками он открыто признал трудности, но сказал: "Мы находимся в уникальном положении. Все твердят, что школу закроют, так что терять нам нечего. Зато у нас есть редкая возможность рискнуть и сделать что-то особенное". Желая дать новому принципу работы шанс, учителя начали думать, как сделать обучение более индивидуальным. А Аджетра поддержал инициативу курсами повышения квалификации и другими ресурсами. Вместо того, чтобы бояться закрытия, персонал ощутил энергию. Подключились и ученики. Вместе с учителями они построили хоккейную площадку, починили мебель, сделали квест-комнаты появились программы и клубы. Вскоре в школе были своя танцевальная группа, организация помощи, занятия по жестовому языку, система профилактики самоубийств и травли. Увидев в опасности возможность придумать что-то новое, команда изменила траекторию развития. Попутно они сами того не подозревая, создали модель персонализированного обучения, которую начали копировать по всему округу. Сегодня школа работает и процветает уже с новым руководством. Угроза закрытия миновала, но настрой на поиск возможностей не исчез. Приемник Джетра рассказывает: когда разразилась пандемия COVID-19, учителя не растерялись. Фундамент уже был заложен, и они быстро выработали новые установки. COVID-19 и удаленное обучение Стали всего лишь очередными препятствиями, с которыми надо справиться. Ценные сотрудники видят повседневные изменения сквозь призму возможностей, в то время как остальные смотрят сквозь призму угрозы. Это основополагающая особенность ценных сотрудников. Ценные сотрудники по-другому реагируют на неопределенность. Поскольку ценные сотрудники видят в неопределенности и неоднозначности возможность увеличить отдачу, они реагируют на эти факторы совершенно иным образом. Пока другие замирают, они берут хаос в свои руки. Это похоже на американский континентальный водораздел, череду горных вершин вдоль скалистых гор До Ант, который отделяет бассейны двух континентов к западу от него реки впадают в Тихий океан, а к востоку в Атлантический. Аналогичным образом, по одну сторону этих взглядов поведение склоняется к заурядному вкладу, а по другую движется в сторону превосходного вклада и большого воздействия. Далее перечислены пять обнаруженных нами подходов, которые отличают ценных сотрудников от их коллег. Каждый из этих подходов включает ряд линий поведения, которые основаны на убеждении, что среди неопределённостей и трудностей можно найти возможность. Первое. Делать именно то, что нужно. Столкнувшись с запутанными проблемами, ценные сотрудники думают о потребностях своей организации. Они выходят за пределы назначенной им задачи и берутся за ту работу, которую надо сделать на самом деле. Ценные сотрудники нацелены служить, и это побуждает их сопереживать заинтересованным лицам, выискивать неудовлетворенные потребности и сосредотачивать усилия там, где это наиболее полезно. Попутно они помогают организации подстраиваться под изменения формируют гибкий рабочий процесс и создают себе репутацию универсальных игроков, которые могут пригодиться в разных ролях. Более типичные сотрудники действуют исходя из установки на выполнение обязанностей, узко воспринимая собственную роль и играя в заданной позиции. Пока другие выполняют свою работу, ценные сотрудники делают то, что нужно делать. Второе. Вести и уступать. Когда ясно, что надо что-то делать, но не ясно, кто за это отвечает, ценные сотрудники вмешиваются и возглавляют процесс. Они не ждут приглашения, а решают проблемы и вовлекают других, даже если формально не имеют на то полномочий. Их модель лидерства текучая. главенствовать по требованию, а не по указке. Они ориентируются по ситуации, вступают в дело, если это нужно, а когда задача выполнена, уступают руководство и столь же легко следуют указаниям. Готовность и вести за собой, и подчиняться создает в организации культуру смелости, инициативности и гибкости. Большинство сотрудников в таких условиях ведут себя как сторонние наблюдатели. Им кажется, что брать на себя ответственность должен кто-то другой а им просто в свое время дадут распоряжение. Пока другие ждут указаний, ценные сотрудники подключаются и возглавляют процесс. Третье. Доводить до конца. Влиятельные игроки обычно одержимы доведением дела до конца. Они не уступают и полностью завершают работу, даже если становится сложно и путь усеян непредвиденными препятствиями. Для таких сотрудников Характерны мощное чувство свободы действий и вера в собственные силы, что побуждает их брать на себя ответственность, решать проблемы и завершать работу без постоянного надзора. При этом они не просто идут напролом, они импровизируют, позволяют себе делать что-то нестандартно и ищут лучшие подходы. Добиваясь результата вопреки всем невозгодам, они создают атмосферу надежности и приобретают репутацию ключевых игроков способных сделать рывок вперед. Типичные сотрудники предпочитают установку на избегание. Они могут быть ответственными, но когда становится трудно, просто передают проблемы управленческому звену, вместо того, чтобы решать их самостоятельно. В худшем случае они просто отвлекаются на что-то другое, теряют желание работать и окончательно увязают. Пока другие передают проблемы руководству, Ценные сотрудники доводят дело до конца. Четвёртое. Спрашивать и корректировать. Ценные сотрудники обычно быстрее коллег адаптируются к изменчивым условиям, потому что видят в новых правилах и целях шанс учиться и развиваться. Они безусловно дорожат поддержкой и положительными отзывами но при этом интересуются критикой, чтобы на ее основе изменить калибровку и направление, скорректировать свои усилия. Попутно они способствуют обучению инноваторству в коллективе, помогают организации не отстать от жизни, для себя приобретают репутацию легко обучаемых людей, которые и совершенствуются сами, и поднимают планку для всей команды. Большинство обычных профессионалов интерпретируют изменения как какой-то раздражитель, несправедливость, угрозу стабильности рабочей среды. В переменчивых условиях они склонны держаться за то, что хорошо знают, и продолжают играть по правилам, подтверждающим их текущую компетентность. Пока другие пытаются совладать с изменениями и свести их к минимуму, ценные сотрудники учатся и адаптируются к новому пятая. Облегчать работу другим. Когда коллектив испытывает повышенное давление и сыплются все новые требования, благодаря ценным сотрудникам трудная работа становится проще. Они помогают другим нести груз, но не потому, что берут на себя чужие задачи, а потому что с ними легко работается. Благодаря им появляются жизнерадостность и невозмутимость становится меньше драматизма, политиканства и стресса, Дело спорится. Они создают позитивную, продуктивную рабочую атмосферу, укрепляют культуру сотрудничества и инклюзивности и приобретают репутацию высокопроизводительных, неприхотливых игроков, людей того типа, с которым хочется иметь дело. Большинство типичных игроков под давлением и припикивающей нагрузке начинают искать помощи. А не предлагать ее. Если это становится реакцией по умолчанию, они только увеличивают бремя и без того перенапряженных команд и в тяжелые времена могут стать обузой для коллег и руководства. Пока другие увеличивают нагрузку, ценные сотрудники облегчают работу. Этот подход к работе, описанный ранее пять практик а также стоящие за ним мировоззрение и создают те самые установки ценного сотрудника, с помощью которых можно внести значимый вклад в работу. Пять приемов ценных сотрудников. Убеждения и виды поведения, отличающие важную работу от обычной. Запутанные проблемы. Обычные сотрудники видят помеху в работе. Делают продолжают делать свою работу. Ценные сотрудники видят шанс быть полезными, делают, берутся за нужную работу. Неясные роли. Обычные сотрудники видят повод искать руководство, делают, ждут указаний. Ценные сотрудники видят возможность повести за собой, делают возглавляют процесс, а затем уступают лидерство. Непредвиденные препятствия. Обычные сотрудники видят лишнюю суету, делают, передают проблемы вышестоящим. Ценные сотрудники видят шанс сделать лучше. Делают, доводят до конца. Движущиеся цели. Обычные сотрудники видят отход от своих сильных сторон делают держатся за то, что хорошо знают ценные сотрудники видят повод приобрести новые навыки делают спрашивают и корректируют неустанные требования обычные сотрудники видят повод просить помощи делают увеличивают нагрузку для других. Ценные сотрудники видят потребность работать сообща, делают, облегчают работу всем. Давайте посмотрим, как Маниндер Соуни, директор по анализу данных в Адоп, справился с несколькими повседневными сложностями, которые позволяют ценным сотрудникам проявить себя. Проблема знакома практически любой крупной организации она заключалась в существовании островов данных, независимых информационных систем, которые не сообщаются друг с другом. Компания Adobe столкнулась с этим, когда решила собрать всеобъемлющую информацию о том, как клиенты взаимодействуют с Adobe через рекламу и сам продукт. Шантану Нараян, генеральный директор Adobe, продолжал настаивать на необходимости создания прямой и точной системы оценки результативности бизнеса на всех этапах пути клиента. Однако, несмотря на многочисленные попытки, ни одна из принятых мер не решала поставленную задачу. Поэтому 25 человек, в основном из старшего руководства корпорации, собрались в комнате совещаний на целый день для квартального обзора деятельности. Среди присутствовавших был и Маниндер Соуни. Он должен был сделать две презентации: сначала обрисовать подход к борьбе с оттоком клиентов, а затем представить единый взгляд на продажи, маркетинг, продукцию, финансы и другие категории информации. Маниндер был на этом совещании самым младшим, но всегда смотрел на бизнес широко и славился умением превратить большие запутанные проблемы в легкие для понимания. Он часто бросался к доске с маркером и показывал суть проблемы, с которой не могли справиться часами. Сейчас руководители обсуждали различные подходы к удержанию клиентов и пожизненной ценности. Кто-то хотел больше приборных панелей, чтобы отслеживать многочисленные элементы бизнеса. Другие предлагали заплатки, чтобы сразу добиться улучшений, но общее решение ускользало. Более того, Не было даже единого мнения, в чем, собственно заключается проблема. Все понимали однако, что действовать надо без промедления. Пришло время первой презентации Маниндэра об оценке оттока клиентов. Он изложил текущую структуру данных и очертил совсем другой подход, который, как ему казалось, поможет компании лучше измерить и проанализировать эти процессы. Руководители начали задавать подробные вопросы об обосновании стратегии и потенциальных последствиях такого предложения. Маниндер был спокоен. Он объяснял, что дополнительные параметры сами по себе не решают проблему, а выводы на основе обособленных данных могут привести к плохим ответам. Уже к послеобеденному перерыву ему была назначена более крупная задача. По поручению генерального директора он возглавил не только управление клиентскими данными, но и стратегию по удержанию клиентов. После перерыва Маниндер начал вторую презентацию, в которой говорилось о полном наборе структур данных для продажи маркетинга. Уже через несколько минут он понял, что информация, которую он излагает, не попадает в цель. Благодаря присутствию на этом совещании, он стал отчетливее осознавать как генеральный директор видит операционную модель. Маниндер сделал ту презентацию, о которой его просили, технический брифинг о конкретных процессах, но руководителю компании в данный момент нужно было совсем не это. Поэтому Маниндер остановился и попросил дать ему две недели, чтобы составить план решения проблем, которые стоят перед генеральным директором прервать презентацию и предложить возглавить работу над большой проблемой смелый шаг. Присутствующим на совещании руководителям, отвечавшим за отдельные элементы решения, такое поведение могло бы показаться сомнительным, но Маниндер заручился доверием коллег и к тому же был лидером того типа, за которым люди сами любят идти. По мнению тех, кто с ним работает, он лишён эгоизма, не занимается политиканством и не держит обид. У него даже есть футболка с надписью, которая хорошо выражает эту психологию. Пусть по карьерной лестнице лезет кто-нибудь другой. Две недели спустя Маниндер представил новый подход, объединявший вклад различных заинтересованных сторон по всей компании. Когда один руководитель спросил, кто же возглавит это мощное начинание, Шанта, ну и все остальные уже знали ответ. Межотраслевой проект был поручен Маниндеру. Он должен был построить операционную модель цифрового бизнеса на основе данных. Через полгода система заработала и коренным образом изменила управление и деятельностью Adobe. Новый подход стал возможен благодаря совокупному вкладу множества коллективов по всей компании и, как считается, приносит сотни миллионов долларов выручки. Маниндра после этого назначили руководить цифровыми медиапродуктами в обеих Америках. Это одна из крупнейших сфер деятельности Adobe с многомиллиардной ежегодной прибылью. Что позволило ему вырасти от управления отчетностью до руководства крупнейшим бизнесом Adobe. Он увидел реальную задачу, которую надо выполнить, и с готовностью вызвался за нее взяться. Он увидел в трудностях шанс. Для ценных сотрудников проблемы становятся возможностью служить людям, искать решения, оказывать воздействие. Ценные сотрудники обращаются к неписанным правилам. Одним из важнейших результатов нашего исследования стало осознание, что ценные сотрудники, видимо, лучше других понимают неписанные правила, как надо себя вести на данной должности и в данной организации. А затем подстраиваются к нуждам компании и определяют, что важно для их коллег. Они осознают, какие потребности следует удовлетворить и выбирают для этого правильный способ. Эти правила негласные не потому, что руководство пытается их скрыть или никто не позаботился их опубликовать. Менеджеры нередко сами не смогли бы их сформулировать. Они находятся глубже осознанного понимания. Большинство управленцев, с которыми мы беседовали, признавались, что разговор дал много информации им самим. Отвечая на наши вопросы, они впервые замечали тонкие различия между ценными сотрудниками и другими членами коллектива, а также между поведением, которое создает ценность, и поведением, которое вызывает трение. Многие руководители увидели, что никогда не делятся этой важнейшей информацией со своей командой, и поклялись это исправить. Смысл в том, что правила негласные для всех, кроме людей, которые потрудились их проанализировать. Так что же больше всего ценят лидеры организаций? Менеджеры хотят, чтобы подчиненные облегчали им работу, помогали руководить и по возможности проявляли самостоятельность. Им нужны те, кто думает за себя и сам берется решать проблемы. Подчинение важно для них меньше, чем следует из бизнес-литературы, а сотрудничество больше, чем иногда говорится в официальных корпоративных заявлениях о ценностях. В реальности менеджеры хотят, чтобы люди помогали им находить решения и поощряют командную работу. Когда ценные сотрудники разбираются в этих невидимых правилах и узнают, что ценят заинтересованные лица, они начинают завоевывать доверие. Лидеры с радостью их в этом поддерживают, позволяя усилить потенциал воздействия. Вот как некоторые менеджеры описывают своих ценных сотрудников. Менеджер LinkedIn по продажам Скотт Фараччи об Аманде рост, специалисте по работе с клиентами, которая недавно легко и с блеском провела важное совещание по продажам. Я буквально прыгал от восторга и думал: "Не может быть, кто это суперзвезда, которую я только что принял на работу?" Если бы я мог поставить ей памятник в центре отдела, сияющий образец руководителя продаж, я бы так и сделал. Roberto Cuplich, менеджер по развитию в SAP Бразилия, а Paulo Butenbender, очень уважаемом архитекторе программного обеспечения. Можете уволить меня, только не увольняйте его. Julia Anas, старший менеджер по человеческим ресурсам, о деловом партнёре Jonathan Modiki. Он первый, вызывается решать трудные запутанные проблемы. Я жду наших личных бесед. Он наполняет меня энергией. Сравните это с реакцией менеджера из другой компании, когда ему нужно провести совещание с сотрудником, который не улавливает, в чем дело. Он чувствует себя как смайлик со сжатыми зубами. Собранные нами идеи о том, что ценят руководители, разбросаны по всей этой книге, а полный список собран в конце в приложении А. Как заручиться доверием руководства? используйте их, чтобы сформировать доверие и идти в одном направлении с заинтересованными сторонами. Потому что понимание того, что считается важным в вашей организации и чем дорожат ее лидеры, даст вам стратегию достижения успеха. Более того, если менеджер делится своим сборником правил на более высоком уровне, начинает играть вся команда, То, что большинство влиятельных профессионалов понимают невидимые правила, не удивляет. Гораздо тревожнее, что очень многие способные люди постоянно промахиваются. Несмотря на ум, таланты и трудолюбие, они, видимо, неправильно воспринимают ценности своих руководителей и упускают подтекст рабочих норм. Обычные сотрудники нередко дают солидный результат, Но она остаётся незамеченным или никуда не ведет, как будто они перед выполнением задачи забыли прочитать, по каким параметрам их будут оценивать. Прежде чем отрабатывать танец, надо свериться с критериями жюри. Мне самой приходилось не попадать в точку, делая то, о чем меня просят, вместо того, чтобы подумать, чего от меня хотят на самом деле. Однажды крупная компания пригласила меня провести мастер-класс по лидерству посвященный конкретным проблемам, с которыми сталкивались их менеджеры. Клиент очертил эти вопросы. Мы неоднократно все обсудили, и я составила план, который, как мне казалось, будет лучше всего соответствовать ожиданиям. Все его одобрили. Месяц спустя я, как и было условлено, провела занятие, стараясь учесть все ключевые пункты. Тренинг был целостным, но я чувствовала, что чего-то не хватает. Дело в том, что за месяц между составлением плана и проведением мастер-класса в мире началась пандемия COVID-19, которая сказалась практически на всех аспектах деятельности. Менеджеры столкнулись с совершенно новыми трудностями: управленческой неопределенностью, заморозкой деятельности, удаленной работой персонала. Я сделала свое дело, но не заметила, что это уже не то, что требуется. Профессионалы, которые не попадают в цель, тоже имеют добрые намерения и искренне заблуждаются. Они делают то, что когда-то действительно казалось важным, либо потому, что так было в прошлом, либо потому, что за это хвалили как за нечто передовое. Многие из таких подходов к работе оказываются иллюзией ценности без реального содержания. Я называю это ценностями-приманками профессиональными привычками и убеждениями, которые кажутся важными и полезными, но скорее размывают, чем создают ценность. Своим блеском они отвлекают нас от по-настоящему важной деятельности. Мы видели, что некоторые сотрудники спотыкаются, играя по старому сборнику правил. Некоторые из них делают свое дело так прилежно, что упускают из виду реальные задачи, которые никто официально не поручал но в решении которых организация нуждается больше всего. Этикет учит людей быть трудолюбивыми, бдительными и невозмутимыми. Однако в меняющихся условиях те, кто не умеет маневрировать, могут оказаться на обочине. Кроме ловушки старых правил, профессионалам угрожает неправильное понимание правил современной рабочей культуры. Некоторые замечают, что игра изменилась, и теперь ценятся новаторство, гибкость, вовлеченность и инклюзивность. Однако упускают из виду нюансы и подтекст. Они не понимают, например, что призыв экспериментировать и рисковать не значит, что можно обрушить базу данных продукции, а быть собой не то же самое, что грузить коллег своей личной жизнью. Они не сумели уловить важные сигналы, потому что слишком волновались и оглядывались на других. По сути, они переигрывали и вносили ненужный вклад. Здесь мы подходим к центральной идее нашего исследования. Вклад может быть не только недостаточный, но и избыточный. Можно тяжело трудиться и принести совсем мало пользы, оступиться на двусмысленности новых правил или поверить в неприложенность старых, начав выполнять отличную, но бессмысленную работу. Можно прилагать значительные усилия, которые пройдут мимо цели. Ценные сотрудники легче замечают такие ситуации, потому что не считают, что то, что ценно для них, обязательно будет важно другим. Они видят дальше своего носа, понимают, что значимо с точки зрения всех заинтересованных сторон. Они узнают, что важно для их начальства, клиентов, коллег, и делают это важным для себя. Направляя усилия туда, где пользу получит больше людей, они повышают свои воздействия и влиятельность. Пока другие занимаются личным брендом, ценный сотрудник формирует репутацию человека, с которым легко работать и на которого можно положиться в трудную минуту. Пока другие пытаются изменить мир, ценные сотрудники меняют его. Начинают они с себя постоянно стремясь получить больше информации и скорректировать собственные действия, чтобы попасть в десятку. Благодаря своим установкам, они обходят ловушки старого мышления и не отвлекаются на приманки новой эпохи. Воздействие порождает инвестиции. То, как ценные сотрудники воспринимают неопределенность и двусмысленность и реагируют на них, Очень хорошо помогает им справиться с трудностями современного рабочего процесса. Гибкие, быстрые, сильные, подвижные и склонные к сотрудничеству люди именно то, что нужно командам в период глобальных потрясений или когда что-то идет не так. Ценные сотрудники помогут найти решение, пока другие будут указывать на проблемы. Как выразился один менеджер, с таким работником из его команды не страшно попасть на необитаемый остров. В то время как другого, обычного сотрудника, самого пришлось бы там спасать. Когда другие думают, где укрыться от бури, ценный сотрудник уже строит мельницу, чтобы воспользоваться энергией ветра. В трудных обстоятельствах ценные сотрудники это актив, который только растет в цене. Мы попросили менеджеров оценить вклад ценных сотрудников количественно по сравнению с другими членами команды. В среднем их ценность оказалась более чем в три раза выше типичной и почти в десять раз выше, чем у коллег, вносящих недостаточный вклад, умных и талантливых, но работающих ниже своих способностей. Особенно меня поразил ответ одного старшего технического руководителя из НАСА. Прикидывая ценность вклада одного бывшего заместителя начальника отдела, он сказал: "Я бы сказал, что в 20-30 раз больше, чем у коллег. И это по осторожным оценкам. Поскольку таких сотрудников считают в несколько раз более ценными, чем обычных, это становится решающим фактором с точки зрения доступа к разного рода поощрениям: от интересных проектов до продвижения по службе и материального вознаграждения. Когда речь заходит о развитии талантов, именно такие сотрудники получают дополнительное наставничество и серьезные задачи. Ощутимая ценность, которую они приносят, становится вкладом, который вызывает ответные инвестиции и порождает цикл благоприятный для всех участников. Формирование ценности. Ценные сотрудники, склонны к самостоятельности, и тем самым дарят своим менеджерам спокойствие и уверенность, что работа будет доведена до конца без лишних повторов и напоминаний. Они не просто делают дело, а делают его правильно, создавая в команде позитивную атмосферу. Руководитель одновременно получает хорошо выполненную работу, позитивный опыт для команды и эффективное управление. Когда менеджер осознает, что за унцию своего лидерского вклада можно получить тонну ценного результата, он раз за разом продолжает инвестировать в таких работников. Как правило, им доверяют все больше обязанностей и дополнительных ресурсов, в числе которых, поскольку ценные сотрудники эффективны, самые драгоценные ресурсы руководителя, то есть время и репутация. Самим этим сотрудникам дополнительное наставничество обычно идет на пользу, и их часто приглашают представлять начальство на более высоком уровне организации и за ее пределами. При этом ценные сотрудники в нашем исследовании не получали такого доверия и ресурсов изначально. Они все это заслужили. Самые мудрые из них уже на ранних этапах сумели доказать коллегам, что на них можно полностью рассчитывать. Быстрая отдача, последовательность и порядочность стали катализатором цикла инвестиций. Создание ценности. Ценность, создаваемая такими сотрудниками, накапливается и подталкивает инвестировать в них снова. Взамен ценные сотрудники получают репутацию звезд и зарабатывают доверие, которое им пригодится, чтобы справляться со все более важными задачами, которые им начинают поручать. Перед ними открывается возможность внести еще более значительный вклад и продолжить цикл. Они делают больше, их действия становятся еще весомее, в них видят лидеров воплощающих ценности организации, и они быстро превращаются в образцы. Когда они приобретают влияние на господствующие в компании порядки и культуру, коллеги начинают их уважать и стремятся подражать им. Цепная реакция. Итак, возникает нарастающий цикл инвестиций со стороны заинтересованных лиц, который экспоненциально увеличивает возможности и ресурсы ценных сотрудников и делает их вклад поистине невероятным. Однако они не занимаются бесконечным повторением какого-то выигрышного рецепта. С каждым кругом они учатся, адаптируются к меняющейся среде и все более умело конвертируют вложенные ресурсы в ощутимые плоды. Этот простой, но мощный цикл становится похож на беспрестанно усложняющуюся инвестицию, где небольшие непрерывные оценки и поправки со временем приводят к существенному изменению результата. В ходе наших бесед стало очевидно, что ценные сотрудники растут быстрее коллег. Их чаще продвигают по службе и дают им больше возможностей. Однако дело не только в карьерной лестнице. Скорее, такие люди наращивают свой вес в организации и используют заработанную валюту нестандартно. Кто-то из них был амбициозен и действительно продвигался вверх, опираясь на возросшее влияние. Другие хорошо себя чувствовали в текущей должности и тратили политическую валюту на то, чтобы подбирать себе проекты, управлять рабочим графиком или просто заниматься тем, что доставляет удовольствие. Так или иначе, Они были целеустремленными и смелыми. Более того, ценных сотрудников, с которыми мы познакомились, удовлетворяли работа и жизнь в целом. Упущенные сотрудники. Стоит отметить, что среди выявленных нами ценных сотрудников были люди разных гендеров, возрастов, рас и этносов. При этом я осознаю, что в нашу выборку попали те, на кого указали лучшие руководители из лучших компаний, которые обычно стремятся к разнообразию и инклюзивности при найме. Конечно, в вашей организации все может выглядеть по-другому. Не исключено, что ситуация, в которой вы оказались, не позволяет вам столь же легко вносить полноценный вклад в работу и получать от нее удовлетворение. Пытаясь понять, почему некоторые профессионалы приобретают большой вес в определенной ситуации или в организации в целом, нельзя игнорировать фактор неосознанной предвзятости, склонности к стереотипам в отношении каких-то групп людей. Поскольку предвзятость вшита в человеческое сознание, по умолчанию обычно очень ценится одинаковость. Из-за этого вклад одних людей может восприниматься как более ценный, важный и влиятельный, а других, тех, кто не вписывается в доминирующий профиль, быть представленным в организации недостаточно. Да и при хорошей представленности таких работников иногда недостаточно используют и ценят. Даже при качественном управлении обычно существуют скрытые группы амбициозных лидеров и ценных сотрудников, которые остаются незамеченными и поэтому не получают возможностей. Руководители очень часто упускают шанс полноценной отдачи от сотрудников. Я надеюсь, что моя книга поможет сделать условия игры равными для всех, укрепит взаимодействие между талантами и управленцами, даст сотрудникам инструменты, чтобы увеличить свой вклад, а менеджерам идеи и подходы, позволяющие сделать рабочее место более инклюзивным. Советы по инклюзивному руководству вы услышите в восьмой главе. Умножение воздействия Изучение вопросов лидерства помогло мне осознать следующее. Приходя на работу, люди желают внести вклад, соответствующий их способностям. Если не получается, им плохо. Они хотят работать в организациях, где их ум и талант используют в полную силу, где люди увлечены, быстро учатся и реализуют себя. Недостаточного использования талантов можно избежать. Для этого руководители должны уметь раскрыть лучшие черты своих сотрудников, а сами сотрудники стремятся выложиться по полной. Модель лидерства, позволяющая достичь высокой вовлеченности и использование талантов, изложена в моей книге Вдохновители. А здесь мы рассмотрим другую часть уравнения то, как талантливые сотрудники могут максимизировать свое воздействие. А лидеры помочь членам команды играть на соответствующем уровне. Книга хорошо дополняет Вдохновителей, ведь если сотрудники становятся ценными, вдохновение может породить экспоненциальный рост. Схемы игры. Ценным сотрудником можете стать и вы. В этой книге вы найдете подкрепленные данными идеи и практические инструменты, позволяющие превратиться в лидера играть по-крупному и приумножить свой вклад. В главах со второй по шестую подробно описаны все пять практик ценных сотрудников. Вы узнаете секреты их успеха, а в конце этих глав даны схемы игры, подборку стратегий, благодаря которым те, кто хотят стать лидерами, смогут сделать что-то ценное для окружающих и увеличить свое влияние. Седьмая глава содержит всеобъемлющий план подготовки для таких людей, а также для менеджеров, которые их тренируют и консультируют. Восьмая глава адресована прежде всего руководителем. Она показывает лидерам и специалистам по развитию талантов, как построить влиятельную команду. На протяжении всей книги мы будем возвращаться к вопросу упущенных ценных сотрудников. и и обсуждать барьеры, которые возникают из-за неявной предвзятости и других форм системной дискриминации, искусственно ограничивающих вклад, видимость и влияние некоторых людей. В седьмой главе говорится о том, как помочь другим заметить важность вашего уникального вклада, а в восьмой о практиках, которые могут использовать менеджеры, чтобы все виды талантов видели и ценили. Наконец, девятая глава предлагает рассмотреть возможность играть ва-банк. Под этим подразумевается не выматывающая, а работа, ведущая к выгоранию, а подход к делу, позволяющий человеку работать в полную силу, делать важный вклад, который будут ценить, и при этом не жертвовать качеством жизни. Игроки На следующих страницах вы познакомитесь с целым рядом профессионалов, которые трудятся в разных уголках мира и вносят ценный вклад в общее дело. Следует пояснить, что мы сосредоточимся прежде всего на их индивидуальных вложениях, а не на усилиях всех членов коллектива. Конечно, практически всем ценным сотрудникам, о которых мы говорим, неловко, когда их хвалят, и они признают роль коллег в своих победах. Было очень любезно с их стороны позволить мне направить прожектор в их сторону. Они представляют разнообразные отрасли, имеют разный опыт и должности. Кто-то работает индивидуально, кто-то руководит другими. С большинством из них мы познакомились в ходе нашего исследования. Кто-то из них хорошо известен. Есть топовые спортсмены, обладатель Оскара, несколько Нобелевских лауреатов. Ряд примеров это эпизоды из моей жизни, когда я была в лучшей форме. Еще несколько дали мои бывшие и текущие коллеги, и их супруги. Одна из жемчужин мать одного ценного сотрудника из нашего исследования. Когда этот сотрудник Google рассказал нам о своей маме, я почувствовала, что просто обязана с ней познакомиться. Она и вправду невероятный лидер, и вам тоже захотелось бы с ней встретиться. Все вместе наши герои образуют пиксельный портрет совершенного сотрудника и образец для подражания. Я надеюсь, что вы узнаете в них себя, в настоящем или в будущем. Мы прочитаем мысли десятков управленцев, от лидеров проектов до генеральных директоров. Прямая речь руководителей перед главами и внутри текста принадлежит реальным людям, у которых мы брали интервью. Кроме рассказов о ценных сотрудниках, вы найдете целый ряд примеров более типичных работников. В совокупности мы будем их называть обычными сотрудниками. И несколько человек, вклад которых недостаточен. Здесь все имена изменены. Благодаря их историям, мы выявим и изучим ловушки, которые нам мешают, и установки, которые уводят нас с пути высших достижений. Самой мне тоже приходилось в них попадаться. Я поделюсь собственными переживаниями, моментами, когда из-за излишней самоуверенности вносила недостаточный вклад в работу, и когда мои взгляды мешали увидеть главное. Может быть, вы тоже обнаружите, что иногда руководствуетесь иллюзорными ценностями. Надеюсь, эти примеры помогут вам разорвать порочный круг. Чего здесь нет? Прежде чем приступить к изложению, позвольте мне прояснить ряд ключевых особенностей этой книги. Не только то, что в ней есть, но и то, чего вы в ней не найдете. Первое. Речь не о том, что кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Мы рассматриваем рабочий процесс в нюансах и разбираем, чем установки ценных сотрудников отличаются от установок обычных сотрудников. Второе. Предлагаемая классификация касается подходов, а не самих людей. эта книга, скорее всего, будет вам наиболее полезна, если представить себе установки ценного сотрудника как некие режимы мышления, которые можно включить. Периодически спрашивайте себя: какие установки я сейчас использую? Третье. Стремление стать ценным сотрудником это не соревнование, где победитель получает все. В общем и целом, установки и практики, изложенные в этой книге, можно освоить и натренировать, так что они доступны каждому. Ценный сотрудник звезда, но не единственная на небосклоне. В городе может быть много пятизвёздочных гостиниц или ресторанов, а руководитель способен сформировать целую команду людей с установками ценных сотрудников. Четвёртое. Это не призыв усерднее работать, Психология ценного сотрудника заключается не в том, чтобы загонять себя и рваться вперед, когда хочется прилечь и отдохнуть. Ценные сотрудники, которых мы изучали, не всегда работали тяжелее и дольше своих коллег. Однако они обычно трудились более целеустремленно и сосредоточенно. Энергия и результат, которые они порождали, предотвращали истощение. Пятое. Эта книга не быстрое решение. Ценные сотрудники, которых мы изучали, проявляли свои качества искренне и последовательно. Когда психология ценного сотрудника глубоко укоренится и станет вашим подлинным я, она может сработать. Но если вы ищете приемы, позволяющие пролезть без очереди и быстро взбежать по карьерной лестнице, эта книга не для вас. Формирование установки на значительный вклад Важное не столько то, что ты знаешь, сколько то, как ты мыслишь, считает астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Если вы хотите увеличить свой вклад, начните с того, чтобы думать как ценный сотрудник. Не просто играйте по предложенной схеме. Примите ментальность ценного сотрудника как собственную. этот мощный способ восприятия труда позволит вам вносить в работу самый ценный вклад пожинать заслуженные плоды и помогать другим делать то же самое. Некоторые приемы могут не слишком вам подойти и плохо работать в ваших условиях. Что-то может устареть. Однако сама установка, образ мыслей, выстоит и сохранится. Я призываю вас не просто использовать книгу в качестве руководства к действию, а расценивать ее как предвестник будущего в области труда. Мы разработали эту концепцию в ходе исследования топовых сотрудников ведущих организаций и смотрели на них глазами лучших менеджеров, поэтому она неизбежно современна. Эти идеалы не обязательно отражают вашу действительность, однако они могут стать частью вашего будущего. Кого-то это подтолкнет перейти в новую компанию или найти дело, достойное высочайшего вклада. Кто-то обнаружит, что изучение лучших практик потрясающих компаний и подражание им поможет организации развиваться и не отставать от прогресса. Так или иначе, руководствуйтесь правилом великого хоккеиста Уэйна Гретцки: спешите туда, где должна появиться шайба. Тех, кто поступает именно так, ждет награда. Благодаря установкам и приемам ценного сотрудника Вы заработаете признание и станете одной из звезд новой эпохи. Вы будете замечать ловушки и не окажетесь тем человеком, который не реализует свой потенциал. Вы поможете другим честным профессионалам освободиться, обойти западни и построите команду, в которой каждый захочет работать. Но самое главное, делая на высшем уровне все, за что беретесь, Вы будете чувствовать захватывающие чувство удовольствия от сделанного и станете человеком, с которым все хотят иметь дело. Краткое содержание первой главы. Ценные сотрудники. В этой главе говорится о различиях между людьми, работающими с установкой ценного сотрудника и установкой обычного сотрудника. Ценные сотрудники. Это лица на любом организационном уровне, выполняющие работу исключительной ценности и оказывающие чрезвычайно высокое воздействие. Установка ценного сотрудника это образ мыслей, который при последовательном применении ведет к очень ценному вкладу и сильному воздействию. Установка обычного сотрудника это набор допущений и приемов, который позволяет делать работу и вносить вклад но не дает полностью раскрыть потенциал и оказать ощутимое воздействие. Результаты. Первое. Ценные сотрудники смотрят сквозь призму возможностей. Вот повседневные сложности, которые они видят не так, как все. Запутанные проблемы, неясные роли, непредвиденные препятствия, движущиеся цели и неустанные требования. Пока другие воспринимают все это как угрозу, ценные сотрудники находят в этом возможность увеличить свой вклад в общее дело. Второе. Ценные сотрудники не так, как коллеги, реагируют на неопределенность. Это проявляется в пяти сферах. Обычные сотрудники делают свою работу, ждут указаний, передают проблемы руководству, держатся за то, что лучше знают прибавляют нагрузку всем. Ценные сотрудники делают нужную работу, возглавляют процесс, а затем уступают лидерство. Доделывают до конца, спрашивают и корректируют, облегчают работу всем. Третье. Ценные сотрудники понимают неписанные правила. Они знают, как нужно себя вести в рамках должности или организации и хорошо адаптируются чтобы вносить наибольший вклад в работу. Четвёртое. Влияние порождает инвестиции. Ценным сотрудникам обычно доверяют все более ответственные задачи и выделяют им дополнительные ресурсы. Из-за системной предвзятости таланты некоторых сотрудников могут быть незамечены, а значит, этих людей обходят инвестиции. Запутанные проблемы. Что говорят руководители об обычных сотрудниках? Она работает очень активно и делает больше, чем все остальные в команде. Сосредоточен на мелких проектах, которые не всегда приоритетны. Если бы мы запускали Аполлон-13, столкнулись с проблемами, а главный инженер поставил бы на стол коробку деталей и сказал: "Давайте разбираться", он ответил бы: "С удовольствием, только мне через 15 минут уходить". Он стреляет по другой мишени. Что говорят руководители о ценных сотрудниках? Он заметил, что люди тратят слишком много времени на подготовку слайдов к презентации, придумал, как это исправить, и внедрил свой способ в большом масштабе. Он сэкономил нам сотни часов. Это была не ее задача, она просто ее выполнила. Он готов многократно переориентироваться, чтобы быть экспертом именно в том, что нужно. Он увидел общую картину и решил проблему для всех.